Глава 5. 14 сентября 1685 года две военные галеры, плывущие под испанским флагом, вышли из Картахены с ценным грузом на борту. Их курс лежал на Кадис. Большая и самая трудная часть пути осталась позади. Оставалось лишь миновать Сеуту, пройти через Гибралтарский пролив, напротив которого она была расположена, а там уже до Кадиса рукой подать. Погода благоволила путешественникам. Почти неделю море было спокойным, лишь изредка на его поверхности появлялась легкая рябь от периодически набегающего ветерка который, весело поиграв с прусами мчался куда-то вперед в поисках новой игрушки. Ближе к вечеру капитан одной из галер, Дон Хуан де Уртадо, обратил внимание на судно, идущее параллельным курсом на расстоянии не больше одного морского узла от них. Это был французский пинас, парусное судно наподобие голландского флейта. Капитан уже собирался было поднять тревогу, когда рассмотрел в подзорную трубу синий флаг с белым крестом. Судно было торговым. Дон Хуан опустил трубу и улыбнулся. Еще свежи были в памяти события последних двух лет, во время которых, следуя политике территориального захвата, французский король Людовик XIV решил присоединить к своим и без того многочисленным территориям Люксембург, на который в свое время претендовала Испания. Несмотря на то, что силы были неравны, Испании Сильно ослабленной бездарной политикой правящей династии не оставалось ничего другого, как объявить Франции войну, которая продлилась с 1683 по 1684 годы. Итогом стал заключенный 15 августа 1684 года Регенсбургский договор согласно которому между Францией, Испанией и ее союзницей Священной Римской империи было подписано соглашение о взаимном ненападении сроком на 20 лет. Франция была единственной, кто остался в выигрыше от этого договора. Мало того, что ей удалось оставить за собой все территории, присоединенные до 1 августа 1681 года, так она сумела заграбастать еще и Страсбург, Люксембург, Бумон, Бувин, Шиме и почти до основания разрушенные Куртре и Дискмёйде. Никто не говорил об этом вслух, но все прекрасно понимали, что перемирие между сторонами, несмотря на договор, не будет долгим. Внешнеполитические успехи не позволили бы опьяненному властью Людовику XIV свернуть свою экспансию. Поэтому, получив передышку, его противники надеялись за это время создать новую, более сильную коалицию и взять долгожданный реванш. Ну, а пока сильные миры сего строили грандиозные планы на будущее, простой люд пользовался любой возможностью для того, чтобы расквитаться уже сейчас. Излишняя самоуверенность, свойственная всем французам, уверенным в собственном превосходстве, подвела капитана Пенаса. Убежденный в том, что со стороны испанцев ему ничего не грозит, он продолжал свой путь к проливу, словно совершал променад, глупость, за которую ему придется заплатить. Дон Хуан воздел очень и в благодарственной молитве за то, что послал ему возможность утереть нос с нобом и прося Господа о том, чтобы устоявшаяся погода сохранилась до утра. Отсутствие ветра сильно сказывалось на скорости парусника, что как нельзя больше устраивало капитана галеры, ведь у него, в отличие от французского судна, были гребцы, способные преодолеть разделяющее их расстояние за какой-нибудь час. Сигнализировав капитану другой галеры, они договорились под покровом темноты приблизиться к пинасу и взять его на абордаж, захватив перевозимый им товар. В полной темноте обе галеры почти бесшумно подошли к ничего не подозревающему паруснику, команда которого в свете одного единственного фонаря мирно отдыхала на палубе. Какой-то матрос, пристроившись на перевернутой бочке, перебирал струны гитары, в то время как сидящий рядом товарищ отчаянно фальшиве пытался напеть ему одному понятный мотив нехитрой песенки. Дав знак своим людям приготовиться, Дун Хуан поднял вверх саблю, когда его буквально ослепил яркий свет фонарей, зажегшихся, как по волшебству, со всех сторон одновременно. Глаза пришлось зажмурить, ощущения были довольно болезненными, а когда солдатам, наконец, удалось их открыть, обе галеры были уже плотно взяты в кольцо несколькими кораблями, появившимися, подобно призракам, из ниоткуда. Рука с саблей тяжело опустилась. Не зная, чего ожидать, Дон Хуан принялся быстро оглядываться в поисках любой мелочи, чтобы определить, к какой стороне относились суда. Его взгляд скользнул по борту одного из них и уперся в витиеватую надпись, сделанную по-французски. «Рос Амбр». Капитан похолодел. Вряд ли оставался на Средиземном море хоть один моряк, не слышавший оставший уже легендой янтарной розе ее таинственном капитане. Одни утверждали, что он исполин, способный одним ударом кулака свалить и быка. Другие готовы были поклясться, что это молодой человек, стройный и изящный, настоящий дворянин, который мстит монархам за то, что лишили его наследства. Но были и те, кто давал голову на отсечение, что это женщина. Да только кто им поверил? Ну, разве способна слабая женщина вести за собой с каждым днем увеличивающийся флот головорезов и бандитов? Всего лишь за два года Тахмильское братство смогло увеличить свое влияние на Средиземноморье настолько, что ни одно судно не могло считать себя в безопасности, находясь в здешних водах. В результате жесточайших боев и столкновений Они сумели взять под свой единоличный контроль гибралтарский пролив, тем самым перекрыв кислород не только военным и торговым кораблям, но и судам других пиратов, вынужденных принимать навязанные им кабальные условия и платить налоги за добытые в этих местах трофеи. Ну что же, в таком случае дела обстоят гораздо хуже, чем можно было надеяться. Тахмельские пираты были известны своей несговорчивостью, а значит... Шансы договориться с ними были равны нулю. Что же делать? Трусливо сдаться или умереть, как настоящие мужчины с оружием в руках? Дон Фуан склонялся ко второму. На борту галер находилось то, что ни в коем случае не должно было попасть и не в те руки. Значит, бой был неизбежен. «Орудия к бою! Стрелки на позиции! Стрелять по моей команде!» Вновь подняв руку с саблей вверх, капитан следил за тем, как пираты с помощью канатов и досок готовятся перебраться на галеры. Один взмах, и начнется светопреставление Послышался короткий утробный рык. Такой звук не могло издать человеческое существо, а что-то более мощное, грозное, потустороннее. Справа мелькнула тень. И вот уже Дон Хуан, выронив оружие, сам не понимая, каким образом лежит, распластанный на влажных досках, придавленный неимоверной тяжестью, а над ним, словно посланник из преисподней, склонился громадный монстр, темный, как сама ночь, из огромной зубастой пасти и ноздрей которого на свежий воздух струями вырывался пар. — Хороший мальчик! — прозвучавший совсем рядом голос, без сомнения, принадлежал женщине. Если пошевелится, откуси ему голову. То, что произошло далее, не поддавалось описанию. Пираты наводнили оба судна. Пытающийся оказать сопротивление, капитан второй галеры был в упор застрелен из пистолета. И убийца, как ни в чем не бывало, перешагнув через его труп, двинулся дальше на поиски того, что имело для него большее значение, чем простая человеческая жизнь, сундуки с деньгами и драгоценностями. Заметив лежащую на расстоянии вытянутой руки саблю, Дон Хуан попробовал незаметно до нее дотянуться. Пес, угрожающе зарычал и клацнул зубами в опасной близости от его лица. Мужчина похолодел, почти физически ощутив, как щупальца смерти протянулись к его горлу. Он не был трусом и готов был к смерти, но мгновенная смерть от удара оружием и мучительный конец от могучих клыков чудовища, рвущего на куски твою плоть, которую сам же потом и сожрет, совсем не одно и то же. Все закончилось, не успев толком начаться. Уцелевших офицеров и солдат связали и согнали в одну кучу. Те, за кого богатые родственники согласятся заплатить выкуп, наверняка будут отпущены на свободу. Участь же остальных была неизвестной. О незавидной судьбе тех, кто отказывался переходить на службу к разбойникам, ходили легенды, Их продавали, как рабов на невольничьих рынках восточного побережья. Ну, а самых несговорчивых, после чудовищных пыток, отправляли на корм рыбам. Судя по восторженным восклицаниям, пираты добрались до груза. И теряя времени, они опустошили трюмы и принесли бочки и сундуки на свои корабли, включая те, в которых хранились ясные запасы, пресная вода и порох. Легкий свист послужил псу командой, и он тотчас отпустил свою жертву, которую не мешкая подхватили два матроса и оттащили к ожидавшим участи офицерам. Почти следом за ним, зажав подмышкой длинный узкий кофр, чье содержимое предназначалось в качестве особого подарка губернатору Кадиса, мимо них прошла та самая обладательница грудного голоса, чьи короткие приказы исполнялись незамедлительно. Неужели все слухи о том, что тахмельскими пиратами командует женщина, правда? Дун Хуан до боли в глазах напрягал зрение, чтобы разглядеть ее в тускнеющем свете фонарей, однако ничего толком увидеть не смог. Ее волосы, как и большая часть лица, были скрыты под широкополой шляпой с высокой тульей, а фигура под широким плащом, защищающим от ночной прохлады. Его дальний родственник, Дон Аугустин Девилальба, впавший в немилость короля из-за потери корабля, до хрипоты твердил об этом на каждом шагу, но ему никто не верил, полагая, что таким неловким образом он пытается оправдаться за собственные неудачи. Но теперь стало ясно. Он говорил правду. Жаль только, что сам, очутившийся в похожей ситуации, Дон Хуан ничем не сможет ему помочь, если его и оставят в живых бандиты, то наверняка осудят при Мадридском дворе, вследствие чего он, как и его родственник, превратится в парию. — Как вы собираетесь с нами поступить? Как единственный старший офицер, Дон Хуан считал своим долгом задать мучивший его и всю команду вопрос. Женщина остановилась. По-прежнему оставаясь в тени, она, погладив следующего за ней по пятам пса по голове, выпрямилась. «А как бы вы поступили? Окажись судно и впрямь торговым, отпустили бы? Не верю. Вы точно так же разграбили бы его до основания, а затем пустили бы его команду на дно вместе с кораблем, чтобы скрыть свое преступление от общественности. В этом плане вы ничем не отличаетесь от нас, кого презрительно называете убийцами и душегубами». Каждое произнесенное ей слово камнем ложилось на плечи капитана. Она была права, случись им захватить французский корабль. Они во избежание международного скандала избавились бы от него и всего экипажа, как от ненужных свидетелей. «Но мы отнюдь не так жестоки, как говорят». В голосе отчетливо прозвучала насмешка. «И у вас будет шанс на спасение». — Вас разместят в двух шлюпках и дадут весла. Сможете добраться до ближайшего берега, останетесь жить, а нет? Тут она пожала плечами и, повернувшись, подошла к импровизированному мостику, соединяющему галеру с другим кораблем. Ее последняя фраза донеслась до пленников уже тогда, когда она оказалась на борту янтарной розы. — Ви кондиос! Ступайте! С Богом! Как говорят у вас, если погибнете, то будете точно знать, что ему было угодно, чтобы все случилось именно так. Прощайте, сеньор. Ее последние слова прозвучали как сигнал к действию. Рабов на обеих галерах освободили от цепей. И им было предложено перейти на службу пиратам, либо занять места в шлюпках вместе с мучившими их офицерами. Подавляющее большинство предпочло первое, хотя были и те, что мечтали разделаться со своими обидчиками, несмотря на близость смерти. После того, как корабли расцепили, пираты, как и обещали, дали возможность шлюпкам отойти на безопасное расстояние, после чего подожгли обе галеры. Еще до наступления утра были уничтожены все следы ночного происшествия, будто ничего и не случилось. Отчаянный крик пронзил ночную тишину, подняв с постелей обитателей замка. «Помогите! Спасите! Это она! Клянусь, я видела ее! О, Господи!» Долгие годы страдающий бессонницей генерал подскочил в кресле, в котором ненадолго задремал, читая отчеты секретаря. Он узнал голос. Кое-как, одернув на себе одежду, он бросился по длинному коридору, ведущему на женскую половину дворца, где не появлялся целый год с того самого дня, когда его горячо любимая супруга Катаржина точно так же, крича от ужаса, выбросилась из окна своей спальни вниз на голый камень мостовой. Это стало тяжелым ударом для генерала, прежде не ведущего, что значит потерять близкого человека, мать своих дочерей. Всегда отличавшаяся отменным здоровьем, Катаржина удивила всех, кто ее знал, когда неожиданно начала чахнуть и угасать, На глазах домочадцев никто не мог понять, в чем причина недуга, точившего женщину изнутри. И даже приглашенные за границы лекари в связи с тем, что генерал не доверял местным, все как один качали головами, бормоча что-то невнятное о расшатанных нервах. А болезнь тем временем начала прогрессировать. Несчастная клялась, что каждую ночь ей является призрак плачущей девы которая слезно просит ее вернуть ей то, что у нее отняли. Но сколько бы она ни пыталась узнать о пропаже подробнее, призрак не отвечал, лишь плакал и, заламывая руки, стонал. И кровь застывала в жилах при звуках, что он издавал. Не будучи суеверным, генерал сразу же отмел в сторону историю о реальности призрака. Но все его попытки изловить ночную гостью потерпели крах. Несмотря на круглосуточную стражу снаружи и внутри, генеральша все равно видела видение, то пролетающее за окном, то зависшее под потолком ее покоев, и с каждым днем ей становилось все хуже и хуже, пока, окончательно потеряв рассудок, она не свела счеты с жизнью. Бедняжка Катаржина. Даже после смерти ей не найти покоя, так как церковь категорически запретила отпивать самоубийцу и хранить на освященной земле. И даже Дефончини, способный найти лазейку в любой, казалось бы, глухой стене, ничем не смог ему помочь. Теперь, когда год со дня смерти жены был на исходе, крики снова повторились. На этот раз кричала Илонка. Не чуя под собой ноги, генерал влетел в комнату дочери и едва сам не отдал душу при виде ужаса, написанного на лице его любимицы. Бледная, как смерть, Она в полной темноте стояла на постели и указывала пальчиком куда-то вверх в белоснежной сорочке с распущенными волосами, сильно исхудавшей. Она сама сейчас была похожа на привидение. Генерал подбежал к дочери, подхватил на руки ее ледяное и негнущееся тело. Девочка была в прострации, но это длилось недолго. Как только сквозь сковывающий ужас пробился голос отца, она словно преобразилась. Вопя и брыкаясь, Она как безумная принялась вырываться из его рук. «Ты! Ты! Ты во всем виноват. Из-за тебя умерла мама! Пусти меня! Сейчас же! Ненавижу!» Пожалуй, впервые за всю его жизнь генералу стало по-настоящему страшно. То, что сейчас происходило на его глазах, больше напоминало кошмарный сон. Его всегда послушная девочка просто не могла превратиться в это дикое существо, прожигающее его насквозь безумным взглядом. Покой заполнила прислуга, которая сбежалась на крики госпожи. Чувствуя, что не в состоянии находиться здесь больше ни минуты, генерал передал им дочь и, дав несколько указаний, стремительным шагом покинул помещение. Он бы сильно удивился при виде заговорщических взглядов, которыми обменялись служанки сразу после его ухода. Девицы явно знали больше, чем показывали. Прежде чем вернуться к себе, Айван открыл дверь в комнату младшей дочери. Внутри царила тишина. Кивнув, поднявший головку на звук шагов няни, удивившийся при виде хозяина здесь в столь поздний час, он тихо подошел к кровати, на которой сладко посаповой во сне спала девчушка лет девяти-десяти, и ведать, не ведавши о том, что происходило практически за стенкой. В свете ночника ее ржаватые локоны приобрели глубокий медный оттенок, совсем такой же, как у ее покойной матери. И в который раз генерал поразился тому, насколько разными по характеру были их дочери, тонкая, как тростиночка Илонка, как и отец была брюнеткой, и, подобно матери, отличалась спокойным и добрым нравом, в то время как младшая толстушка Эршбет, взяв от Каторжины ее внешность, росла эгоисткой, не считающейся ни с чьим мнением, кроме своего собственного, своевольная и тщеславной. Она уже в пять лет знала, как помыкать слугами, частенько отправляя их на порку без особой на то причины. Убедившись, что с дочерью все в порядке, Айван вернулся в свой кабинет и первым делом, по привычке, наполнил кубок крепким вином. Что-то происходило, чего он сам пока никак не мог понять. Долгие годы, прятавшиеся, словно крысы в норах, роялисты, все чаще стали поднимать головы, открыто выражая свою ненависть и сея смуту среди простого люда раньше боявшегося роптать против нынешней власти. Адово племя! Почти двадцать лет прошло, они все никак не забудут прежнего короля и все еще продолжают уповать на то, что ему дастся посадить на трон его дочь, о судьбе которой после побега от его стражников уже столько времени ничего не было известно. На что они надеются? Думают, что он после стольких лет ожиданий и впрямь отречется от власти в пользу выродка Баттиани? — Никогда не для того он заключил сделку с самим дьяволом и продал ему душу, чтобы отказаться от того, к чему шел столько лет. Единственные принцессы, которые сядут на Боровийский трон — его дочери. Нужно лишь выдать их замуж. Правда, сделать это не так просто, хотя бы потому, что количество соискателей сильно уменьшилось, С тех пор, как сразу несколько женихов, в числе которых был сын Франко-Гаспарко-Кристоф, бесследно исчезли по пути в Баравию, так и не добравшись до столицы. суеверные жители тут же принялись строить догадки, одна безумней другой. По одной версии, молодых людей заманили своим пением и красотой, а затем утопили шеллёк, русалки, и издавна обитающие в здешних водах. По другой — утащили к себе в Адлеане, Лесные духи, соблазняющие молодых людей и крадущие их силу и молодость. Ну, были и те, кто с дрожью в голосе вещали о том, что их сглазила и прокляла Базаркани. Злая ведьма, выбирающаяся из своего логова по ночам и страсть, как любящая закусить молодой плотью. Глупости, конечно. Айван не верил ни единому слову. Но факт оставался фактом. Женихи пропадали а больше никто не видел их ни живыми, ни мертвыми. Он терял потенциальных союзников одного за другим, и те, кто раньше был не прочь породниться с ним, теперь относились с опаской к его предложениям, какими бы заманчивыми они ни были. Кубок опустел, и Айван наполнил его вновь. Скорее бы уже Дефанчи не вернулся!» С тех пор, как он уехал в Рим, генерал чувствовал себя уязвимым, неспособным в одиночку справиться с ситуацией. Ночь, кажется, короче, когда проводишь ее наедине с бутылкой. Уснув только под самое утро в том же кресле, он проснулся от яркого света, пробившегося сквозь сомкнутые веки. Это Илонка рискнула войти в темное помещение и, раздвинув плотные портьеры, распахнуть окна пуская в комнату свежий воздух. С трудом разлепив глаза, генерал уставился соловевшим взглядом на одетую по-дорожному дочь. Бледная и осунувшаяся, с фиолетовыми кругами под глазами, она стояла перед ним, закутанная в длинную темную накидку, теребя в руках большие костяные четки с крестиком на конце, которые раньше всегда висели в изголовье ее кровати. — Что ты, отец, я пришла попрощаться с вами. Еще неделю назад я написала письмо матери Агате, настоятельнице Пежецкого монастыря, и попросила разрешения погостить у нее некоторое время. Дольше откладывать уже нельзя. Уверена, что время, проведенное в молитвах и разговорах о Боге, смогут дать мне покой и утешение, в которых я так нуждаюсь. — Уверена? что это именно то, что тебе сейчас нужно. Как человек военный, к тому же мужчина, генерал, не понимал, как жизнь в монастыре может помочь его дочери, но спорить не стал. Прежде чем все стало хуже, Катаржина также просила его доизволения пожить в святой обители. Но он этого не позволил, считая ее желание не стоящее внимания блажью. у ну, как знать... Может быть, если бы он не был тогда столь категоричен, его красавица жена была бы сейчас жива. Теперь же с подобной просьбой пришла ее дочь. Да, отец, я уже все решила. Хорошо. Не вставая с места, генерал милостиво махнул рукой. Даю тебе позволение остаться там до конца следующего месяца. Ну, а как вернешься? Поговорим о твоей судьбе с женихом, которого я за это время тебе подберу. Девушка ничего не ответила, только ниже опустила голову, словно боялась взглядом выдать обуревающие ее в эту минуту чувства. К счастью, отец ничего не заметил. Посчитав свой отцовский долг выполненным, он переключил внимание на пустую бутылку, валяющуюся на полу. Подняв ее, убедившись, что в ней не осталось ни капли, он швырнул ее в окно, не озаботившись тем, что она могла попасть в кого-нибудь из снующих по делам слуг, и потянулся к новой. Наблюдающая за его действиями дочь, неодобрительно поджав губы, развернулась и тихо покинула кабинет. — Прощайте, отец, — прошептала она, прикрыв глаза и прислонившись спиной к двери. Но уже в следующее мгновение снова их открыла и, кивнув ожидающей ее служанки, также закутанной в плащ и с саквояжем в руках, спустилась по лестнице вниз, имея твердое намерение поскорей покинуть ненавистный дворец и никогда больше не возвращаться в это проклятое место, где все было пропитано болью и несчастьем. Пусть отец и сестра живут так, как хотят, а ей ничего уже не нужно, лишь бы обрести долгожданный покой и умиротворение. Перед тем, как сесть в карету, она обернулась и в последний раз накинула взглядом место, в котором родилась, но которое так и не стало ее дому. Одинокая слеза скатилась по щеке. Устыдившись своей слабости, девушка смахнула ее вынутым из рукава кружевным платочком и, опираясь на поданную руку Акея, забралась внутрь. Карета покатилась по усыпанной гравием дорожке, проехала сквозь распахнувшиеся ворота и продолжила путь за городскими стенами. И ни разу за все время до монастыря, который, кстати, находился в соседнем государстве, о чем Илонка намеренно умолчала в разговоре с отцом, она не оглянулась, поэтому не успела заметить, как разминулась с двигающейся по направлению ко дворцу каретой, С находящимся в ней кардиналом Дифанчини, пребывающим в крайне раздраженном состоянии. Баравия и все, что с ней связано, навсегда остались в прошлом.